о провале квартиры. Но весть о провале пришла к Марфе Корниенко, когда Маша была уже в пути на Успенку. Попытка перехватить Машу по дороге не привела ни к чему. Маша попала в руки жандармерии и была замучена там же, в Успенке. От того же своего человека удалось узнать, что Маша Шубина до конца отрицала какую бы то ни было связь с подпольем и никого не выдала. Ужасная это была новость. Но Катя даже не имела права терзать себе душу. Ей нужны были силы. Через два дня она была уже в Ворошиловграде. Глава 56. Даже самый отсталый человек в тылу у немцев, человек, ничего не смысливший в делах войны, понял. Гитлеровцам пришел конец. В таких отдаленных от фронта местах, как Краснодон,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 Особенно один ефрейтор в шубе с собачьим воротником и в рзац-валенках ругались пьяными голосами, а хозяйка дома, не одетая, говорила, что она не виновата.